Обращение к читателям Уважаемые читатели, третья часть подошла к своему логическому завершению. Целью ее являлось показать неспешное развитие поселения, его приготовление к очень долгой и насыщенной событиями весне, дабы в дальнейшем не возникло вопросов по типу «откуда гном», «гарпии», «эльфы», «зая» и вообще «как дроу» телепортили к горам? Мне не хотелось скакать между длинными временными отрезками, месяцами и выборочными событиями. И, в общем, имеем то, что имеем. Теперь о размерах. Книга получилась чуть меньше, чем я изначально планировал. Не желая растягивать сюжет, завершил его на той ноте, которую считал самой приемлемой. И пока идет подготовка к публикации четвертого тома, могу предложить вам следующее. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, вы можете оставить их в комментариях. На самые интересные, не раскрытые в книге темы, я могу попытаюсь ответить парочкой филлеров, длина и размер которых будет зависеть от заданного вами вопроса, его содержания и моих собственных возможностей. Особая просьба Все элементы сюжета, цитаты и вырезки из глав, которые вы собираетесь указывать в комментариях, прошу прятать под спойлеры. Это важно и поможет сохранить интерес тем, кто придет читать после вас. Все дополнительные материалы будут опубликованы в соответствующей пометкой в конце основных глав и на официальный финал книги никак не повлияют. Ориентировочно новый четвертый том выйдет 4 марта. По возникшим вопросам, неясностям сюжета, ошибкам, опечаткам и тем более логичным нестыковкам, вы всегда можете написать мне в личку. Пусть не сразу, но я обязательно прочту и отвечу. Спасибо за внимание. С уважением. Ваш Фоскер.